Как я и ожидала, недолгая дорога в кабинет в где мы впервые увидели некроманта, прошла без особых приключений. Дверь, ведущая из прихожей в гостиную, была плотно закрыта. Из-за нее то и дело доносились взрывы мелодичного смеха Миколики. Видимо, предательница Арах не очень нравились забавы ее мужа. Я невольно замедлила шаг, но тут же упрямо тряхнула волосами и поспешила на второй этаж. «Нет, если я сейчас ворвусь в комнату, то ничем не помогу моим друзьям». Посмотрим, удастся ли мне осуществить другой план по их спасению. Как я и предполагала, на столе у некроманта по-прежнему лежала до более знакомая мне книга в тяжелом металлическом окладе. Крупный рубин, вмурованный в его центр, зловеще багровел, отражая в своей глубине отблеск плавающего под потолком магического шара. Тот едва тлел, очерчивая лишь крохотный кружок света в центре комнаты, а ее углы утопали в плотном чернильном мраке. Я невольно посмотрела в окно, селись понять, сколько времени провела в подвале. Благо, что никто не потрудился задернуть тяжелые бархатные гардины. Край небес уже олел, предвещая скорый рассвет. Летние ночи быстротечно. Правда, вот ведь беда. Утро не принесет избавления от кошмара, как это обычно бывает в детских сказках. «Что вы намерены делать?» — поинтересовался Сьер Гаррисон, материализуясь рядом. От неожиданности я вздрогнула, на какой-то жуткий момент поверив, будто по мою душе явился сам некромант. Затем недовольно покачала головой. Предупреждать надо о своем появлении. Никогда бы не подумала, что призракам ведомо такое чувство, как любопытство. Пробурчала я и в один гигантский шаг преодолела расстояние, отделяющее меня от стола с книгой. Я не совсем обычный призрак. Сир Гаррисон смущенно улыбнулся. И по-прежнему способен испытывать человеческие эмоции. И все же, зачем вы сюда пришли? «Я не смогу победить Виллаби в открытом бою», — ответила я, задумчиво глядя на Рубин в центре оклада. «Он маг. Сражаться против него может только маг. Морган сейчас без сознания, но в нашей компании он был не единственным, кому подвластное искусство невидимого». «Вы о той личности, которая на время заняла тело моего бывшего воспитанника?» — спросил Сьер Гаррисон. Дождался утвердительного кивка и с нескрываемым удивлением продолжил. «Но как вы собираетесь освободить его разум?» «Сознание вашего друга заперто». «Привратник!» «Невоспитанно перебила я призрака». Ткнула пальцем в рубин. «Этот камень играет роль привратника. Каким-то образом он связан с душой Адриана и долгие годы играл роль ее вместилища. Я должна даровать камню каплю своей крови, чтобы наше соглашение оказалось выполненным». «И все равно я не понимаю». Сеер Гаррисон покачал головой. «Что именно произойдет, когда вы это сделаете? Душа вашего приятеля освободится?» «Но тогда как это поможет вам?» «А вот сейчас проверим», — ответила я. «Что гадать? Все равно у меня нет никакой другой идеи, как можно помочь остальным». «Да, но...» — запротестовал Сьер Гаррисон, по всей видимости, готовый бесконечно вести этот пустой спор, наполненный одними предположениями. Я не дала ему договорить, просто взяла и прикоснула своей порезанной ладонью к рубину. Какое-то мгновение ничего не происходило. Даже Сьер Гаррисон замолчал с очевидным нетерпением, оглядываясь по сторонам. Было тихо. Небо, как же было тихо! Лишь биение сердца молотом отдавалось в моих ушах. А затем рубин заиграл всеми оттенками красного. Ослепительно вспыхнул, и мою кисть обожгло болью. Казалось, будто ее охватило невидимое пламя, пожирающее плоть. Но я продолжала стоять, изо всех сил прижимая руку к драгоценному камню. «Пусть этот проклятый рубин выпьет столько моей крови, сколько сможет!» И еще одно бесконечно долгое мгновение, наполненное едом сомнений и страха. Вдруг ничего не получится, вдруг я ошиблась в своей догадке. И века не прошло. Внезапно услышала я голос со знакомыми ядовитыми интонациями. «Я уж думал, что все пропало, и тебе не хватит ума, поставить очевидные вещи. Почему так долго ждать пришлось? Неужели с самого начала ты не понимала, что кровь активирует привратник, и тот призовет меня обратно?» Я едва не разрыдалась в полный голос от облегчения. «Эдриан, он вернулся в мое тело!» «Ладно, я потом поругаю тебя за недогадливость!» Продолжил тот сыпать беспорядочными, торопливыми фразами, не дав мне вклинить и словечко в свое оправдание. «Сейчас некогда. А ну-ка, подруга, подвинься! Уступи свое тело на время, и я покажу этой парочке, где некроманты и пауки зимуют!» Но? «Ну – спросил сергарисом который при всем своем желании не мог услышать реплики вернувшегося Эдриана. «Получилось?» Я не ответила ему. Была занята тем, что глубоко дышала, стремясь до предела насытить свои легкие кислородом. Наконец, меня охватило знакомое головокружение, и мое тело перестало принадлежать мне. Надеюсь, мышка продержится еще пару минут. Со стороны услышала я свой голос. К тому же Фрей уже очнулся и изо всех сил пытается успокоить своего питомца. Надо же, никогда не думал, что метка Тиреса придает определенную устойчивость к ядам и прочим веществам. «Почему вы вдруг начали говорить о себе в мужском роде?» Сер Гарриса наш заискрился от любопытства. «Что произошло?» «А произошло то, что сейчас этому испорченному мальчишке в вилобе надерут уши. Ему придется ответить за все, что он натворил», — ответил Эдриан. «Да, но...» Это восклицание призрака полетело уже в мою спину. Эдриан выбежал из кабинета и кинулся вниз, перескакивая сразу через две ступени. Я невольно заволновалась. Только бы не оступился и не полетел кувырком по лестнице. Как неприскорбно осознавать, но в случае его оплошности все травмы достанутся именно мне?» Эдриан никак не отреагировал на мое беспокойство. Хотя наверняка ощутил его. Он был занят более насущными проблемами. Бесшумно прокравшись мимо по-прежнему закрытых дверей гостиной, он выскользнул во двор. «Я напряглась. А это еще что такое?» «Неужели Эдриан и не собирался спасать друзей и решил постыдно бежать?» «Я не сомневалась, что это у него получится без особых проблем. Что-что, а следы запутать у него мастерства хватит». Но все равно. Как это? Нечестно, что ли? Так бахвалился, будто не знает себе равных в магическом таланте, а на проверку оказалось, что все его слова пустой звук. Я попыталась было сосредоточиться и вернуть себе власть над телом. Раз так, то не нужна мне помощь этого труса и слабака. Я пойду и лично сражусь с Вилоби. — Да успокойся ты! — прошептал Эдриан, ощутив мои старания и прислонившись к перилам крыльца, при этом не делая попытки спуститься. Я и не думаю бежать, но и лезть в драку, сломя голову, не собираюсь. Слишком часто за последнее время убеждался, что излишняя самоуверенность до добра не доводит. Поэтому хочу заручиться поддержкой кое-кого. Но кого? Я мысленно пожал плечами. Чьей поддержкой собирается заручиться Эдриан в этом захолустье? Ответ не заставил себя долго ждать. Из густкой темноты, притаившимся под старой яблоней и казавшимся особенно плотным, вдруг раздался негромкий всхлип. Я похолодела от ужаса, вспомнив про Эдварда, который после освобождения из подвала непрекаянно бродил по двору. небо, неужели Эдриан имеет в виду его?» «А ты счастливится, что не чувствуешь сейчас этой жуткой вони», — пробормотал тот, косвенно подтвердив тем самым мою догадку. И скептически хмыкнула. «Предположим, я надышалась этим запахом еще при первом знакомстве с Гаррисоном и Эдвардом. До конца своих дней буду вспоминать те жуткие минуты». «К ноге!» Вдруг скомандовал Эдриан, будто имел дело с собакой. Еще один схлип. Затем во тьме кто-то заворочился, и я увидела знакомую фигуру, словно сплетенную из множества разнообразнейших вещей. — Хочешь поквитаться со своим создателем? — спросил Эдриан, когда живший мертвец приблизился к крыльцу, тяжело подволакивая одну ногу. Тишину летней ночи разорвал отчаянный вопль Эдварда. Тот запрокинул голову к далеким, безразличным небесам, и в его крике послышалась такая кровожадная радость, что мне стало не по себе. Впрочем, была у меня и другая причина для испуга. Что творит Эдриан? Теперь наш противник в курсе, где мы и что задумали. Зато он отстанет на время от мышки и ульрики, снисходительно пояснил мне Эдриан. Прищелкнул пальцами, и Эдварда вдруг окутало плотное облако сиреневого цвета. Тот рыкнул от неожиданности, попятился, но заклинание мгновенно впиталось в него, не оставив после себя и следа. «Теперь ты неуязвим», — объяснил Эдриан. «Твой хозяин не сможет причинить тебе вреда». И опять окрестности потряс вопль живого мертвеца, от которого, по-моему, даже стены дома задрожали. Эдриан благоразумно посторонился, когда Эдвард, тяжело топая, влез на крыльцо. Любезно распахнул перед ним дверь, и тот ввалился в прихожую, затем сразу же отправился к дверям гостиной. Видимо, Виллаби успел их запереть, заподозрив неладное. Но продвижение Эдварда это не сильно замедлило. Он лишь легонько двинул плечом, и преграда оказалась устранена. Эдриан по какой-то причине совершенно не торопился войти в гостиную, поэтому все самое интересное было скрыто от моих глаз. Я слышала непонятные щелчки. Один раз кто-то жалобно вскрикнул, сразу после этого разбилось стекло. И все стихло. А теперь посмотрим, что там натворил наш мертвый знакомый. произнес Эдриан, и неторопливо зашел в комнату, переступив через выбитую дверь. Первым делом я увидела Моргана. Стихийник лежал на полу, и его темные густые волосы закрывали лицо, не позволяя увидеть, спит ли он или уже очнулся. Рядышком притулился Фрей. Приятель сидел, вытянув перед собой длинные ноги. Его руки были безжалостно вывернуты назад таким образом, что он словно обнимал кресло, к которому прижимался спиной. на его бледном от пережитого лице был написан самый настоящий ужас нижняя челюсть некрасиво отвисла как будто он до сих пор не мог оправиться от сильнейшего потрясения. я заволновалась бедняга как ему должно быть досталось он просто боится эдварда обронил Эдриан. а так я не чувствую на нем ран. Затем мой взгляд уперся в мышку. Пальц собаки была покрыта пеной, глаза, налитые кровью, бешено вращались в орбитах, неизменно возвращаясь взглядом к фее, которая была привязана к столу, стоящему неподалеку. «Мика — Мика! жалобно взвизгнула фея. — Мика прошу, оттащи ее от меня. Она вот-вот откусит мне головы, или еще страшнее сожрет мою тень. Эдриан торопливо шагнул вперед и принялся распутывать веревки на запястьях Ульрики. Краем глаза при этом я заметила Эдварда. Тот высел со своей неопрятной громадиной в углу, словно не давал кому-то выйти. «А где Вилоби? – подумала я. «Неужели именно его загнало в угол собственное творение?» Эдриан проигнорировал мой вопрос, занятый более насущными проблемами. Именно в этот момент нервы мышки не выдержали. Она, осознав, что вскоре распрощается с возможностью полакомиться, чужой тенью вдруг издала протяжный вой и ринулась на Ольрику. «Нет! Стой!» — крикнул Фрей. «Мышка, не смей!» Увы, все было зря. Тонкая ниточка самоконтроля, которая не позволяла мышке прежде наброситься на фею, наконец-то порвалась, и милая собаченце показала свой истинный норов твари Альтиса. Я понимала, что Эдриан не сумеет остановить мышку. Напротив, он отпрыгнул в сторону, видимо, опасаясь, что взбесившаяся собака способна наброситься и на мою тень, а следовательно, погибнем мы оба. Ульрика жалобно взвизгнула, предчувствуя свою неминуемую гибель, но воздух перед ней неожиданно задрожал, и материализовавшийся сьер Гаррисон смело встал между беспомощной Ульрикой и мышкой. Собака даже не попыталась притормозить перед призраком. Она врезалась в него со всего маха. Очертания фигуры пожилого некроманта замерцали, навсегда исчезая. «Мышка!» Я так и не поняла, кому принадлежал этот укоризненный полустон-полувздох. «Мне, Эдриану или Фрей. А, возможно, он был общим. Поразительно, но все это время Сиргаррисон улыбался, будто не понимал, что его существованию приходит конец. «Нет, не так», — мысленно исправилась я. «Скорее всего, он прекрасно понимает это, поэтому и радуется». «Спасибо», — напоследок выдохнул Сиргаррисон, и навсегда исчез. Тотчас же мышка села и принялась довольно вылизывать себя, и затем и вовсе легла, будто лапы отказались держать ее. Эдриан сделал широкий круг, обойдя сытую животину стороной. Затем вновь занялся узами феи. Никто из нас не проронил и слова, никак не прокомментировав случившееся. Все было и так понятно. Едва только Эдриан распутал узы, как Олярика стремительно взмыла под потолок, разумно решив держаться подальше от мышки, которая млела в сытой истоме на полу. — Я с самого начала была против, чтобы этот варельцы сопровождала нас. Совершенно не кстати плачущим голосом заявила Ольрика, дорожащими от волнения руками, безуспешно пытаясь пригладить свои волосы дыбом стоящие на голове. «Ты даже не представляешь, Мика, через какой ужас мне пришлось пройти! Я думала, что пришел мой последний миг на этой земле!» Я вспомнила собственные невеселые приключения в подвале этого жуткого дома и скептически хмыкнула. «Ну да, ну да, я, стала быть, просто прохлаждалась на увеселительной прогулке». Мне ведь тоже пришлось побывать привязанной к столу и тоже пришлось пережить немало приятных минут в ожидании скорой расправы. Но мне было не до споров с Ульрикой. В этот момент Эдриан встал и подошел к Моргану, который по-прежнему не подавал признаков жизни уже на полу. Мое сердце защемило от страха за друга. Что с ним? Почему он не шевелится? Неужели Виллаби убил его, здраво рассудив, что из всех так называемых гостей поневоле именно Морган представляет для него наибольшую опасность? Я видела, как Эдриан осторожно перевернул несчастного на спину. Темные волосы разметались по ковру, открыв бледное и бесчувственное лицо Моргана. Губы плотно сжаты, скулы заострились, под глазами залегли глубокие тени. Пожалуй, даже на погребальный костер краши кладут. Морган. Даже Ульрика замолчала, на время забыв о перечислении своих бед. А Фрей прекратил нашептывать какие-то нежности мышки, которая рыча пыталась перегрызти его в веревке. Моя рука провела по щеке мага, убирая волосы назад. В этот момент его ресницы чуть дрогнули, и Эдриан с явным облегчением вздохнул, в вторя моему мысленному радостному восклицанию. — Тамика! — с трудом разлепив спекшиеся, покрытые кровавыми корочками губы, прошептал Морган. Не открывая глаз, перехватил мою ладонь и прильнул к ней в долгом поцелуе. — Ну уж нет, приятель, все эти нежности оставь на потом, когда меня не будет в этом теле! Возмутился Эдриан, поспешно отдернув руку, затем встал и с нескрываемой брезгливостью вытер ее штанину, пробурчав. Вот поэтому я и не желаю возрождения в женском теле. Этот проклятый Вилби настоящий безумец, если думал, что я соглашусь на подобное. Эдриан. Морган тут же распахнул глаза и возрился на меня, тогда как на его щеках начал тлеть румянец смущения. Ну, конечно же, я! ворчливо отозвался тот. Благо, что у Мигги хватило ума пробраться в кабинет этого сопляка-некроманта и призвать меня обратно в свое тело при помощи активации превратника, А уже я спас всех вас. И можете не благодарить. «Даже не собирались», — фыркнула Улерика. «Прошу прощения, что напоминаю», — Кашленов проговорил Хрей, «но не мог бы кто-нибудь развязать и меня, а то я чувствую себя крайне неуверенно и незащищенно. Тем более, что в комнате находятся и прочие... существа». И он изогнул бровь в сторону угла, где по-прежнему молчаливо высился Эдвард. Морган попытался было встать, но тут же опасно покачнулся и был вынужден опуститься обратно. Его лицо приобрело отчетливый зеленоватый оттенок. — Я помогу, — проговорил Эдриан, снисходительно хлопнув его по плечу. — Сиди уж. — А я к тому же хочу напомнить, что сам Виллоби сбежал, — ворчливо заявила Ульрика. Драпанул через окно, как перепуганный заяц. и, возможно, с секунды на секунду ворвется обратно во главе армия живших мертвецов». «Вот как?» — удивленно переспросил Эдриан. «А кто же тогда там?» И рукой указал на угол за спиной Эдварда. «Уберите его от меня!» В то же мгновение раздался чуть слышный женский голос. «Прошу вас, во имя всех богов, уберите! Я уже задыхаюсь от этого запаха! Будьте милосердны, и я расскажу вам все тайны моего мужа!» «Знакомое обещание!» проворчал морган с гримасой страдания растирая виски очень знакомая один раз вы уже обманули нас почему мы должны поверить вам во второй микалика молчала видимо не найдя что сказать в свое оправдание а эдриан тем временем закончил возиться с путами фрея встал и кровожадно заявил а давайте отдадим ее эдварду Сир гаррисон говорил будто этот несчастный глухонемой крестьянин при жизни был влюблен в свою госпожу полагаю после смерти он сохранил тень своих чувств Вон как не отходят от паучихи, но так даруем, бедняги, немного радости перед окончательным переходом в мертений. Пусть голубки проведут пару недель в объятиях друг друга, разделив одну могилу на двоих. В этот момент я порадовалась, что власть над телом принадлежала не мне, иначе, боюсь, мне не удалось бы удержать рвотного позыва. Уж больно тошнотворным выглядело предложение Эдриана. Судя по еще более позеленевшему лицу Моргана, так думала не одна я. А бедняга так вообще простонал что-то невнятное и спрятал лицо в ладонях, после чего я уловила слова молитвы, обращенной им к Атирису. Давайте! Только Ульрика восторженно приняла предложение Эдриана. Отличная идея! Но почему ты говоришь о парочке недель? Думаю, несчастный Эдвард заслужил пару месяцев, а то и лет, пусть поучиха с лихвой отплатит за то зло, которое ее муж причинил бедняге. Нет! истерично закричала Микалика, видимо, поверив в наши кровожадные замыслы. «Прошу вас, нет, только не это. Я... я сделаю все, что угодно. Расскажу, где скрывается мой муж. У него есть убежище недалеко от дома. Без меня вы его не найдете, поскольку оно защищено магией от поисковых заклинаний. Прошу вас, поверьте мне!» «Чтобы ты опять заманил нас в ловушку?» — скептически поинтересовался Адриан. «Я клянусь тенью, что не предам вас!» Микалика теперь рыдала в полный голос, примежая горькие всхлипывания и слова убеждения. Эдвард переступил с ноги на ногу, чуть придвинувшись к ней, и Арахния издала столь пронзительный крик отвращения и ужаса, что кровь заледенела в моих жилах. Затем затраторила, селись убедить нас отказаться от жуткого намерения отдать ее жившему мертвецу и обращаясь по всей видимости ко мне. «И еще, я знаю, что ты не принимаешь свою тень. Я чувствую, как страдает она, желая слиться с тобой в единое целое. Ты не хочешь становиться Арахнией. Что же это твой выбор, и я могу помочь тебе в этом?» «Помочь?» С сарказмом переспросил Эдри «Не давай мне вставить все словечко. Каким это образом, интересно?» «Я заберу твою тень», — просто ответила Микалика. «Арахни недаром считаются любимицами Альтиса. Никто, кроме нас, не разбирается лучше в подобного рода делах. Я знаю ритуал. Ты не умрешь и не сойдешь с ума от боли. Ты просто станешь обычным человеком, а твоя тень... Я сохраню ее для себя. Рано или поздно, но я захочу ребенка. Девочку с багрово-красными волосами и синими глазами, чтобы смотреть на нее и видеть себя». Она станет моим продолжением. Ты наверняка в курсе, как тяжело даются арахниям вопросы размножения. Но лишняя тень поможет мне не забыть, кем я являюсь на самом деле. Поможет мне с честью пережить это испытание. Микалика выпалила это на одном дыхании. В комнате после ее горячечного предложения воцарилась тишина. Даже Эдриан настолько оторопил, что слегка ослабил контроль за моим телом. И я поспешила воспользоваться этим, лично задав тот вопрос, который терзал меня. «Зачем тебе ребенок?» Спросила я, разве арахней способны любить своих детей? О, я чувствую обиду в твоих словах, Микалика понимающе хмыкнула. По всей видимости, ты не простила свою мать, когда-то выгнала тебя, повелив держаться подальше, но она дала тебе жизнь, и ты даже представить себе не можешь, как тяжело ей пришлось во время беременности. Более того, она отослала тебя прочь, понимая, что иначе одно из вас придется умереть. Тамика, то, что сделала для тебя, твоя мать, высшее проявление любви и самоотверженности, на которое только способна Арахния. Я вспомнила про ритуал соединения судеб, к тому же проведенный моей матерью. Пожалуй, в чем-то Микалика права. Моя мать заботилась обо мне так, как умела. И не мне винить ее в том, что не всегда это у нее получалось. Я и не знал, что Арахнии способны на такое, — сказал Морган, и в его интонациях мне послышалась непонятная досада. — Я могу забрать тень только у другой арахни и только по ее взаимному желанию, — ответила Микалика. Для тебя это будет настоящим решением всех твоих бед, — продолжил Морган, обращаясь ко мне. И опять в его словах мне почудился странный ядовитый сарказм. — Ведь тогда ты сможешь вернуться к Карчеру. Полагаю, его родители не будут возражать против вашей свадьбы, если ты станешь человеком. И ты уже знаешь о том, какой ритуал тебя ждет после. — Я хотела бы поморщиться, но не смогла. Эдриан вновь самолично распоряжался моим телом. «Да, драконий свадебный ритуал — тема для отдельного разговора. Как-то не хочется мне получить удар в грудь от любимого супруга. И стоит ли избавляться от одной тени, чтобы тут же обзавестись новой?» «Нейна Тамика Ульер» — лицо Моргана кривилось от переполнявших его эмоций. Правда, я никак не могла взять в толк, почему он принимает это настолько близко к сердцу. «Звучит, ничего не скажешь». «А я то думал, Мика уже отказалась от сумасшедшей идеи войти в рот этих психов», – простодушно удивился Фрей. хихикнул. «Как представлю, что она будет в гнезде высиживать яйца, так смех разбирает. Мика, не сушка!» «Ну ладно, достаточно извить», – резко осадил разошедшихся друзей Эдриан. «В конце концов, вопрос о том, желает ли Мика стать одной из ульеров, касается исключительно ее и никого более. В любом случае, от тени-то она желает избавиться». и я не вижу ничего дурного в этом ее желании. Пусть уж лучше будет человеком, чем паучихой». «Да кто же спорит?» — согласился с ним Морган, по-прежнему не отрывая от меня какого-то болезненно воспаленного взгляда. Хотел было что-то еще добавить, но в последнее мгновение замялся и промолчал. «Ладно, мы принимаем твое предложение», — проговорил Эдриан, обращаясь к Микалике, по-прежнему невидимой из-за широкой спины Эдуарда. «Давай, выкладывай. Где искать твоего муженька?» — Пусть сначала он отойдет, — жалобно взмолилась Рахния. — Прошу, я уже задыхаюсь от его запаха. Эдвард что-то промычал в себе под нос и, не дожидаясь приказа, Эдриана сам отступил. По всей видимости, бедняга действительно сохранил какое-то подобие сердечной привязанности к хозяйке дома, раз выполнил ее просьбу. — Спасибо! — с чувством выдохнула Микалика, выходя из угла, куда ее загнал Эдвард. Дрожащими руками принялась отряхивать свое платье. на котором остались комья земли и еще какие-то жирные неопрятные следы, напоминающие отпечатки гигантских ладоней. — Где твой муж? — сухо спросил Эдриан, не дожидаясь, когда она приведет себя в порядок. — И не Юли, иначе я действительно позволю Эдварду немного пообжиматься с тобой. — Я покажу. Микалика смиренно опустила голову, иначе вы все равно не пройдете через завесу. Да и как объяснить, какое дерево искать в лесу, если на нем нет никаких отметин? — Не нравится мне это. — воскликнула Ульрика, присев на один из шкафов и по-прежнему не рискуя спуститься вниз. — Очень не нравится. Клянусь пальцой со своих крыльев, это паучиха опять приведет вас в ловушку. Микалика не стала возмущаться и опровергать слова феи. Она по-прежнему смотрела в пол, не позволяя себе ни одного лишнего движения. — Да, я тоже не в восторге от всего этого, — с тяжелым вздохом отозвался Эдриан. Но что поделать? Мне нужно собственное тело. Не могу же я вечно пользоваться добротой Микки. К тому же, что скрывать, меня уже достали все ее девичьи переживания и пустые треволнения. Эдак я скоро сам начну поглядывать с интересом на окружающих мужчин. Я покраснела. Точнее, я бы покраснела, если бы была в состоянии. Ну, Эдриан, ну негодей. С него станется еще выдать все мои сердечные тайны. Ого! Присвистнула Волерика и перелетел с шкафа на спинку одного из кресел. Донильзе, заинтригованная высказыванием Эдриана драматично понизила голос на одном дыхании, выдохнув целый ворох вопросов. «И кто же тревожит ее покой? Кто герои ее фантазий? И насколько они разнузданы?» «Довольно», — пробурчал Фрей и приподнял мышку так, чтобы ее морда оказалась поближе к изнемогающей от любопытства феи. Последняя испуганно вскрикнула и опять взмыла к потолку. А мой приятель продолжил. У меня нет никакого желания выслушивать, чем или кем заняты мысли Микки. И, по-моему, это сродни чтению чужого дневника или писем. И хватит на этом, иначе со сверх всякой меры, позволив Биллаби приготовиться к нападению. А то он и сам перейдет в атаку, желая застать нас врасплох». Ульрика раздосадованно цокнула языком, но спорить не осмелилась. «Я думаю, будет лучше, если Ульрика, Фрей и Мышка останутся в доме». подал голос Морган. «Если придется сражаться с Виллобе, а тот без боя точно не сдастся, то они окажутся легкой мишенью для него. Вряд ли он откажет себе в удовольствии прорядить наши ряды. А Эдвард пусть присмотрит за ними». «Я с ним в одной комнате не останусь!» Фреш подскочил на месте от слов Моргана. «Ни за что!» «Я тоже!» пропищала Ульрика. «И потом, кто сказал, что я легкая мишень? Вот еще выдумки какие! Ты просто не видел меня в бою!» «И не горю особым желанием», — огрызнулся Морган. «Но будет глупо, если мы отправимся на поиски такой толпой. Виллоби узнает о нашем приближении задолго до того, как мы подберемся к нему». «Он и без того знает, что мы отправимся его искать», — сказал Фрей, встал и принялся разминать свои пудовые кулачища. При этом его лицо напоминало маску древнего демона, запечатленного в момент предвкушения скорой кровавой битвы. «Да, но эффект неожиданности», — запротестовал Морган, однако ему опять не дали договорить. «Не забывай, что я умею становиться невидимой», — перебила его Ульрика. «Следовательно, я могу незаметно подобраться ближе и выяснить, не заподняли это». «А я все равно пойду, чтобы ты не сказал», — пробасил Фрейм, мрачно ухмаляясь. Морган беспомощно вздохнул, осознав, что от этой парочки ему не удастся избавиться при всем желании. Затем ткнул в меня указательным пальцем. «А ты останешься», — непреклонно повелел он. «Присмотришь за мышкой и...» «Еще чего», — возмутился Эдриан, не дав ему закончить фразу. — Дружище, не забывай, что сейчас этим телом распоряжаюсь я, и некогда я считался очень даже неплохим магом. — Но Мика может пострадать, — жалобно забормотал Морган. — Неужели? — И я должен проследить за сохранностью своей будущей оболочки, — опять не дал ему договорить Эдриан. — Мне понравилось тело Вилобе. Оно полностью устраивает меня по физическим данным, так что даже не проси меня пропустить такое веселье. А мышка сейчас настолько объелась, что спокойно проспит сутки, если не больше. Что за ней следить? и дурных нет на Твориальтеса набрасываться. — Как знаешь, — устало проговорил Морган, осознав, что в этом споре ему не суждено победить. Только прошу, сохрани осторожность. Не забывай, что ты ответственен и за жизнь Микки. — Да, да, конечно, — рассеянно отозвался Эдриан, думая совсем об одном. Почему-то мне было не по себе. Ох, не делаем ли мы величайшую глупость, собравшись последовать в глубину таинственного леса за арахней, уже однажды предавшей нас? Но, с другой стороны, слишком жирную наживку она предложила. Если я не сделаю хотя бы попытку выяснить, правда ли, что от своей тени можно отказаться, то никогда себе этого не прощу.